Посланник. Декларация. Тот. «Это же очевидно!» — пожал плечами мэр. «Пойду я!» «Только через мой труп!» — отрезал и мистер Скойл. «На это условие я, пожалуй, соглашусь!» — улыбнулся в ответ он. Мы все как-то втиснулись в крошечную каюту на корабле. Я, мэр, мистер Скойл, Симона с Брэдли. Ли, в жуткого вида бинтах во все лицо на одной койке, и виола, выглядящая немногим лучше, на другой. Именно там проходило самое важное совещание в человеческой истории нового света, в крошечной комнатушке, пахнущей болезнью и потом. «Мир», — сказал нам Спакл, — Мир пришло громко и ясно, словно маяк просветил, как требование, как ответ на то, чего мы просили. Мир. Но было там и что-то еще. Что-то проскользнуло ко мне в голову, окопалось там на минутку. Как когда мэр это делает, но быстрее, змеистие, глаже, и оно исходило не от стоящего перед нами спакла, а как будто за его разумом был другой. Тянулся сквозь него и читал меня, смотрел в мою внутреннюю правду. И неважно, молчу я или нет, как будто в целом мире был только один голос, и он говорил только со мной. И он услышал, что я за свои слова отвечаю. А потом Спакл сказал, «Завтра утром на вершине холма пришлите двоих». Он по очереди обвел нас всех взглядом, задержался на мэре на секунду, который ответил ему тяжелым взглядом, а потом развернулся и просто ушел даже не подождав нашего согласия. Вот тогда-то споры и начались. «Тебе прекрасно известно, Дэвид», — заявила мисс Искойл, — «что пойти придется одному человеку с корабля. А это значит, что остается только одна позиция для одного из нас. И это точно не будешь ты», — кивнул мэр. «Это, возможно, ловушка», — встрял Лира, кача шумом. «И в этом случае лично я голосую за президента». «Пойти надо Тоду, сказал Брэдли. Это с ним они говорили. «Нет», — твердо возразил мэр. «Тод останется здесь». «Тебя никто не спрашивал, что мне делать, а что нет», — вызверился я. «Если тебя тут не будет», — объяснил мэр, «что помешает нашей доброй мистерес заложить бомбу мне в палатку». «Какая отличная идея!» — заулыбалась мистер Искойл. «Хорош препираться!» — перебила Симона. «Мы с мистер Искойл составим хорошую рабочую...» «Пойду я!» — раздался с койки голос разом, заставивший всех замолчать. Все посмотрели на Виолу. «Ни в коем случае!» — начал протестовать я, но она только покачала головой. «Они хотят только двоих из нас!» — сказала она, перемежая слова кашлем и каждому, думаю, понятно, что это не может быть ни мэр, ни мистер Койл». Первая из названных лиц тяжело вздохнула. «Но почему вы двое до сих пор упорно зовете меня мэр?» «И ты тоже не можешь идти, тот», — продолжала она. «Кто-то же должен не дать этим двоим нас всех поубивать. Но ты же совсем разболелась», — сказал я. «Это я пустила ракету в водопад», — тихо, но твердо произнесла она. «Мне это теперь и исправлять!» Я тяжело сглотнул. По лицу было ясно, насколько серьезно она настроена. «Вообще-то, с этим я согласна», — сказала неожиданно мистер Койл. «Виола станет хорошим символом будущего, за которое мы все боремся, а Симона может пойти с ней и возглавить переговоры». Симона даже как-то слегка выпрямилась, но тут Виола опять через кашель сказала. «Нет». «Пойдет Брэдли». Шум Брэдли пошел искрами удивления. Симонин наверняка тоже, если бы у нее он был. «Это не тебя решать, Виола», — довольно сурово сказала она. «Я командир миссии, и я буду...» «Они его прочтут», — просто объяснила Виола. «Вот именно. Если мы пришлем двоих людей, лишенных шума, как, по-вашему, это будет выглядеть? Они прочтут Брэдли и увидят мир, настоящий, в заправду тот может остаться здесь с мэром симона и мистер скоойл будут все время держать корабль в воздухе над местом проведения переговоров в целях безопасности а мы с брэдли поднимемся на холм и она кашлянула а теперь вам всем придется уйти чтобы я могла отдохнуть перед завтрашним утром воцарилось молчание все обдумывали эту идею я ненавидел ее всем собой но даже мне было ясно насколько она на самом деле разумна ну что ж — заключил Брэдли. — На том, видимо, и порешим. — Хорошо, — кивнул мэр. — Давайте пойдем куда-нибудь и обсудим условия. — Да, — согласилась мистер Искойл. — Так мы и поступим. Они двинулись на выход. Мэр задержался и еще раз оглянулся по сторонам напоследок. — Просто превосходный корабль. — А бронил он и исчез за дверью. Ушел Илли, пользуясь шумом Брэдли. Виола начала было уговаривать его остаться, но, думаю, он специально решил оставить нас одних. «Ты уверена в своем плане?» — спросил я, когда все ушли. «Ты не можешь знать, как там все обернется». «Мне это тоже не слишком нравится», — ответила она. Но «Ну, так уж тому и быть». Это прозвучало как-то жестковато. А дальше она просто смотрела на меня и молчала. «Что?» — сказал я. «Что не так?» Она только головой покачала. «Что?» — рассердился я. «Твой шум тот. Я его ненавижу. Прости, но... я его ненавижу». Виола. Он потрясенно уставился на меня. Но это не звучало озадаченно, удивленно. Это вообще, блин, никак не звучало. «Это хорошо, что я стал тихим, Виола». «Осторожно», — сказал он через некоторое время, — «и это поможет нам, поможет мне, ведь если я смогу...» Он беспомощно замолчал, потому что прямо перед глазами у него была моя физиономия и все, что на ней написано. Мне даже отвернуться пришлось. «Это все еще я», — очень тихо произнес он, — «я все еще тот...» «Нет, не тот...» Не тот же самый тот, чьи мысли расплескивались по всей округе огромной разноцветной неразберихой. Не тот, кто не мог соврать, даже если бы от этого зависела его жизнь. Который не соврал, когда его жизнь и вправду от этого зависела. Тот, который не раз спасал мне жизнь и все время разными способами. Тот, у которого я слышала всякую неудобную мысль, на которого я могла положиться, которого знала, которого я... я не изменился». Так же тихо продолжал он. «Я просто стал больше похожим на тебя. На всех мужчин, которых ты привыкла знать, на Брэдли. Таким он раньше был». Я все так же не могла на него смотреть. Надеялась, он не видит, как страшно я устала, как от каждого вдоха у меня дергает руку, как в голове мутится от этой проклятой температуры. «Я правда устала, тот. пробормотала я наконец. Нужно еще дотерпеть до завтрашнего утра. Я хочу отдохнуть. Виола! Тебе надо туда, к ним, — перебила я. Присмотри, чтобы мэр и мистер Искойл не назначили сами себя правительством Интерим. Я не знаю, что это за Интерим, — округлил глаза он. И это было так похоже на того, прежнего Тода, что я невольно улыбнулась. Так, чуть-чуть. Временный, это временный. Со мной все будет хорошо. «Просто надо поспать». Он все еще таращился на меня. «Виола, ты собралась умирать?» «Что?» «Нет, нет, ничего я не...» «Ты умираешь и просто мне не говоришь?» Его взгляд, казалось, протыкал меня насквозь, и в нем было столько заботы, но я все равно его не слышала. «Мне не становится лучше», — сказала я. «Но это не значит, что я в каком-то обозримом будущем умру», «Мистер Искойл обязан что-нибудь найти, какое-то средство. А если у нее не выйдет, на наших кораблях есть куда более продвинутое медицинское оборудование, чем тут, на разведчике. Уж до тех пор я как-нибудь продержусь». Но он все продолжал таращиться на меня. «Потому что я не могу больше этого выносить», — сдавленно произнес он. «Не могу этого переварить, Виола. Смириться с этим». И тогда его шум все еще слишком тихий, но слышимый, горящий, как уголь я, подо всем этим, пылающей силой чувства и его правдой и его страхом за меня, я услышала его, слабо, но услышала. А потом, поверх него, я есмь круг, и все смолкло, стало тихо, как в могиле. Я не умираю, но, говоря это, я смотрела в сторону. Он постоял несколько секунд молча, «Я буду снаружи», — сказал наконец. «Позови, если тебе что-то понадобится. Меня позови, и я тебе все достану». «Позову», — пообещала я. Он кивнул, сжал губы, еще раз кивнул, вышел. Я немного посидела в тишине, слушая рев армии на площади и мэра с мистерис Койл, пререкающихся на повышенных тонах и спорящих Симону с Брэдли и Ли, но не да то да я не слышала тот Брэдли шумно вздохнул кажется за руганью вокруг костра прошло много часов стояла самая холодная часть ночи так мы договорились произнес он мы предлагаем немедленное прекращение огня с обеих сторон под всеми прошлыми действиями подводим черту дальше вопрос с рекой и начинаем закладывать основы для дальнейшего общежития на этой планете «Договорились», — кивнул мэр. «Он с виду даже не устал». «Да, отлично», — сказала мистер Искойл и поморщилась, вставая. «Уже скоро утро. Нам еще назад возвращаться». «Назад?» — встрепенулся я. «Людям на холме надо знать, что происходит тот, и мне надо велеть Уилфу свести сюда лошадь Виолы, потому что пешком на такую верхотуру она определенно не пойдет». «Только не с такой температуры, как у нее». «Я бросил взгляд на корабль, надеясь, что Виола там, внутри, сейчас хотя бы спит, и, возможно, почувствует себя лучше, когда проснется». «Врала она про то, что не умирает или нет?» «В каком она на самом деле состоянии?» «Я встал следом за мистер Скоил. Насколько все плохо?» «Она наградила меня долгим-долгим взглядом». «Она совсем не в порядке, тот. Очень серьезно сказала она, «Я только надеюсь, что все сейчас делают все возможное, чтобы ей помочь». Она ушла, а я остался. Мэр проводил ее глазами и подошел ко мне. «Ты беспокоишься о Виоле?» Это не был вопрос. Раньше она и правда выглядела лучше. «Если с ней что-нибудь случится из-за этого браслета», тихо и с силой произнес я, Клянусь богом, я...» Он поднял руку и прервал меня. «Я знаю, тот. И даже больше, чем ты думаешь». И опять его голос звучал совершенно искренне. «Я прикажу своим медикам удвоить усилия. Не волнуйся, я не дам ничему с ней случиться». «Как и я», — сказал, подходя Брэдли. «Она настоящий боец, тот. И если она думает, что ей хватит сил подняться завтра на этот холм, «Мы должны ей верить. Я буду там и прослежу, чтобы ничего не случилось, обещаю тебе». Шум подтверждал, что за свои слова он отвечает, но потом Брэдли вздохнул. «Хотя, боюсь, это подразумевает, что и мне тоже придется ехать верхом». «А я понятия не имею, как ездят верхом, черт его побери», — добавил Шум, немало этим обстоятельствам огорченный. «Я попрошу ангар от тебя отвезти» сказал я, оглядываясь на кобылу. Она мирно жевала какое-то сено. Она вполне способна присмотреть за вами обоими. А знаешь, Виола нам однажды сказала, улыбнулся он, что если мы когда-нибудь засомневаемся в том, что здесь происходит, на тебя всегда можно будет положиться. У меня резко запылала вся физиономия. Э, сказал я. Да. Он крепко, но дружески похлопал меня по плечу. «На заре мы снова прилетим сюда. А к концу дня, кто знает, у нас, возможно, будет мир». Он подмигнул. «А потом, попозже, ты, возможно, согласишься мне показать, как у тебя получается быть таким тихим». Они с Ли, Симона и мистерис Койл ушли в корабль. Свою телегу мистерис составила Уилфу, чтобы он ее завтра забрал. Бредли по громкой связи объявил, чтобы все отошли и освободили место. Солдаты так и сделали, двигатели взревели, и судно пошло вверх на воздушной подушке. Но не успело оно пройти половины расстояния до холма, как... «Джентльмены», — раздался голос мэра, с силой ввинчиваясь во всех, кто стоял близко, и эхом разносясь по всей площади от головы к голове. «Объявляю, что мы победили!» И на сей раз овации длились очень, очень долго. Виола Я проснулась, когда корабль плюхнулся обратно на верхушку холма и отворился люк. Услышала, как мистер Искойл прокричала ждущей толпе. «Мы победили!» Ликующие вопли доносились даже через толстые металлические переборки. «Это не к добру», — проворчал Ли. Он уже снова лежал на соседней койке, любуясь в шуме изображением мистерис Койл. Руки торжествующе воздеты, леди подхватывают ее, поднимают на плечи, несут через поляну в импровизированной триумфальной процессии. «Не волнуйся, далеко не унесут», — сострела я и даже хихикнула, отчего тут же страшно закашлялась. Открылись двери, вошли Симона и Брэдли. «Вы тут такое шоу пропустили?» Саркастически заметил он. Даже мистер Скойл имеет право на звездный час. Возразила она, выдающаяся женщина во многих смыслах. Я уже совсем было собралась ответить, но меня снова накрыл приступ кашля, до да такой сильный, что Брэдли пришлось взять новый пластырь с медикаментом и приклеить мне на горло. Это охлаждающего эффекта тут же стало лучше. Я даже рискнула пару раз медленно вздохнуть, пропуская пары в легкие. Итак. «Каков наш план?» — спросила я. «И сколько у нас времени?» «Где-то пара часов», — ответил Брэдли. «Потом мы полетим обратно в город, и Симона установит проекции для людей в обоих лагерях, чтобы все могли следить за происходящим в реальном времени. Корабль останется в воздухе все время проведения переговоров, сколько бы они ни заняли». «Я буду за вами присматривать». С очень серьезным видом кивнула Симона. «За вами обоими». Приятно слышать. Тихо, но ужасно тепло, проговорил Брэдли и повернулся ко мне. Уилф приведет вниз желудя, чтобы тебе было на ком ехать, а мне тот обещал дать свою лошадь. Что, правда? Удивилась я. Жест доверия, я так понимаю. Улыбнулся в ответ он. Это значит, он верит, что ты вернешься. Две пары шагов простучали по трапу. На фоне народного ликования, но уже меньше, чем раньше. Голоса, сопровождавшие шаги, отчаянно припирались. «Я думаю, что это неприемлемо, мистерис», — говорил Айван, входя следом за мистерис Скойл. «И с какой стати ты решил, что приемлемость здесь кого-то волнует?» Отрезала она тем самым голосом, от которого большинство пугливо прижимало уши. «Но почему то не Айван? По крайней мере, не сейчас. Я говорю от лица народа». «Это я здесь говорю от лица народа, Айван, не ты». Он стрельнул глазами на нас с Брэдли. «Ты посылаешь девчонку и гуманиста на переговоры с армией достаточно большой, чтобы нас всех уничтожить. И правда, я не думаю, что народ с этим согласится, мистерис». «Иногда народ понятия не имеет, что для него лучше, Айвен», — ответила она. «Иногда народу приходится объяснять, что действительно нужно сделать. Это называется лидерство. Именно это, а не орать до хрипоты в поддержку каждой их фанаберии. «Надеюсь, что вы правы, мистерис», — проворчал он, — «ради вашего же блага». Он еще раз окинул взглядом нас всех и был таков. «У вас там все в порядке?» — осведомилась Симона. «Отлично, просто отлично», — отозвалась мистерис Койл, но мыслями явно была где-то далеко. «Они там опять ликуют», — заметил Ли. «Мы все это слышали, да?» но на сей раз причиной ликования была точно не мистер ско тот мальчик же ребенок сказала Ангара и пихнула меня теплым носом мальчик же ребенок да это ради нее понимаешь сказал я если что то случится я хочу чтобы он смог ее оттуда вытащить даже если для этого придется ее нести ладно мальчик же ребенок повторила она снова пихая меня носом «Ты уверена, девочка? Ты точно уверена, что с тобой все хорошо? Потому что я не собираюсь тебя никуда посылать, если ты не...» тот. сказала она, — да У меня аж горло перехватило. Мне пришлось пару раз проглотить ком, пока я смог опять заговорить. «Спасибо, девочка». О том, что случилось в последний раз, когда я просил зверя мне помочь, я старался не думать. «Ты по-настоящему особенный молодой человек, тот. ты в курсе?» Сказали сзади. Я вздохнул. Опять он. «Я просто разговариваю со своей лошадью». «Нет, тот. Мэр вышел из палатки. «Я давно собирался кое-что тебе сказать, и прошу разрешить мне сделать это сейчас, пока мир не изменился бесповоротно». «Мир все время меняется, каждую секунду» я покрепче взялся за поводья ангарот, по крайней мере для меня. «Послушай меня, пожалуйста, тот. Он заговорил очень серьезно. Я хотел сказать, как сильно начал уважать тебя по мере нашего знакомства. Уважать за то, как ты сражался бок о бок со мной, как ты был здесь, среди всех этих испытаний и опасностей. «Да, но так же и за то, как ты выступил против меня, когда больше никто не осмелился. Как ты отвоевал этот мир, когда все и вся кругом просто потеряли голову». Он положил ладонь на бок ангара, и ласково потрепал. Она переступила с ноги на ногу, но позволила. И я тоже позволил. «Думаю, это с тобой новые поселенцы захотят разговаривать, тот. Продолжал мэр. «Не со мной». Не смей, Стрискоэлл, это в тебе они увидят здешнего лидера. «Ну да, ну да», — сказал я. «Давай сначала заключим нормальный мир, а потом будем раздавать почести, ладно?» Он выдохнул облачко пара через нос. «Я хочу тебе кое-что подарить, тот. «Ничего мне от тебя не надо», — возразил я. Но он уже протягивал мне какой-то листок бумаги. «Возьми». Я подождал секунду, но потом все-таки взял. Строчка слов, черных, жирных и совершенно непонятных. Прочти. Я внезапно взбесился, причем реально. Тебе в рожу дать или как? Пожалуйста, произнес он, и это прозвучало так мягко, так искренне, что, несмотря на всю свою злость, я машинально опустил глаза на бумагу. Просто какие-то слова, написанные, надо полагать, его собственной рукой. Густые, как кусты, далекие, как горизонт, к которому хоть ты тресни не приблизиться. «Посмотри на слова», — произнес он. «Скажи мне, что они значат». Бумага мерцала в неверном свете костра. Слова были не слишком длинные, и два из них я даже опознал как собственное имя. Даже такое чучело, как я, знает хотя бы это. Так, хорошо. Первое слово — Меня зовут Тодд Хьюит. Я человек Нового Прентистауна. Я моргнул. Вот это там и было написано черным по белому поперек страницы. Каждое слово сияло светло и ясно, что твое солнце. Меня зовут Тодд Хьюит. Я человек Нового Прентистауна. Я поднял глаза. На физиономии мэра была написана крайняя степень сосредоточенности. Он смотрел глубоко в меня. Никакого гула контроля, только слабое жужжание. Такое же точно, как я слышу, когда думаю, я есть мкруг. «Так что там написано?» — повторил он. Я посмотрел на бумагу и прочитал. А потом прочитал вслух. «Меня зовут Тодд Хьюит. Я человек нового Прентистауна. Он испустил долгий вздох, и жужжание стихло. А теперь? Слова были все еще там на бумаге, но они разбегались, ускользали, прятались от меня, прятали свой смысл, но не на совсем. Меня зовут Тодд Хьюит, я человек нового Пронтистауна, Вот что там говорилось, все еще говорилось, да. Меня зовут Тодд Хьюит. Прочитал я гораздо медленнее, потому что все еще пытался увидеть это в буквах. Я человек нового Прентистауна. Воистину так, кивнул мэр. Это не настоящее читание. Сердито возрелся на него я. Это просто вкладывание слов мне в голову. Нет, сказал он. Я много думал о том, как учатся спаклы. Как они передают друг другу информацию? У них нет письменности, но если они постоянно пребывают в контакте друг с другом, им это и не нужно. Они просто обмениваются знанием напрямую. Они носят то, кто они такие, что им известно, в шуме. Все это находится в их едином, одном на все племя голосе. Может быть, даже одном на весь мир. Меня как что-то толкнуло. Единый голос. Тот спакал, который приходил к нам на площадь. Единый голос. Как будто говорил целый мир. Со мной говорил. Я не слова тебе дал тот. Продолжал мэр. Я дал тебе мое знание. Мое умение читать. И ты сумел взять его у меня. Точно так же я делился умением оставаться в безмолвии. Это более масштабная связь больше даже чем я сам предполагал контакт вроде того какой постоянно поддерживают спаклы пока метод работает тупо и не изящно но его можно усовершенствовать только представь чего можно добиться овладем мы этим навыком тот сколько знаний можно разделить с другими и с какой легкостью я снова уставился на бумагу меня зовут тот хьюит Тихо прочитал я, все еще узнавая большинство слов. Если ты мне разрешишь, очень открытый и честный голос, просто очень уверен, я смогу передать тебе достаточно знаний, чтобы ко времени прибытия поселенцев ты уже смог свободно читать дневник своей мамы. Мамин дневник, проткнутый насквозь ножом Аарона, спрятанный далеко, читавшийся лишь однажды голосом Виолы. Я ему не верю, ни разу не верю, он неисправим, но сейчас я видел его чуть-чуть по-другому, как человека, не как чудовище, потому что если мы и правда с ним как-то связаны, если мы в какой-то мере единый голос, это жужжание. Может, оно работает в обе стороны? Может, он мне сейчас показывает, как делать такие вещи? И может, я в ответ делаю его хоть немного лучше? Издалека донёсся грохот. Знакомый грохот. Это разведчик поднимался в воздух. На востоке корабль и солнце одновременно начали свой взлёт на небо. «Мы ещё вернёмся к этому разговору, тот, сказал мэр. «А сейчас пора заключать мир». «Виола». «Большой день, моя девочка», — сообщила мне мистерис Койл в целительской. Там собрались все, кроме Симоны. Она была за штурвалом и сейчас брала курс на город. И для тебя, и для всех нас. Я в курсе, насколько он большой, — тихо ответила я. Брэдли следил за нашим прогрессом на мониторах. Ли остался в лагере на холме, чтобы присматривать, чтобы слушать, что там вытворяет Айван. Мистерис Койл усмехнулась про себя. «Что еще?» — довольно резко спросила я. «Ты подумай, какая ирония!» отозвалась она. «Я возлагаю все свои надежды на девочку, которая ненавидит меня больше всего на свете». «Я тебя не ненавижу». «Несмотря на все, произошедшее между нами, это странным образом была правда». «Может и нет, моя девочка», — согласилась она. «Но ты мне точно не доверяешь». Эту мысль я комментировать не стала. «Заключи нам мир, Виолла», — уже серьезно продолжала она, «Заключи нам хороший мир и сделай это так хорошо, чтобы все вокруг знали, это твоих рук дело, а не того человека. Знаю, тебе не нужна планета, где всем заправляю я, но мы не можем допустить к власти и его. Она внимательно посмотрела на меня. В этом наша цель, и для нее все средства хороши». У меня тревожно сжался желудок. «Я сделаю все, что смогу», — сухо сказала я. А ты везучая, ты это знаешь? Она медленно покачала головой. Такая молодая, столько шансов впереди. Ты могла бы стать лучшей версией меня, такой версией, которую так никто и не заставил сделаться безжалостной. На это я не нашлась, что сказать. Мистер Койл, не волнуйся, моя девочка, сказала она, вставая. Корабль как раз пошел на посадку. Тебе совершенно не нужно быть мне другом и все же на дне ее глаз продолжал тлеть огонь. Тебе достаточно только быть врагом ему. Нас легонько тряхнуло. Это корабль встретился с землей. Пора. Я подняла себя с кровати и поплелась к шлюзу. Первое, что я увидела на площади, был тот. Перед целым морем солдат. Ангарот по одну руку, Уилф с желудем по другую. Посреди всего этого рева, наблюдающих за нами солдат, перед тоже наблюдающим за нами мэром, униформа так отутюжена, что складками впору порезаться, на физиономии такое выражение, что его так и хочется сбить пощёчиной. Под взглядами зондов, транслирующих все в проекцию на холме, где за нами тоже наблюдали толпы, и еще со всеми теми, кто собрался сейчас у меня за спиной на трапе, мы готовились приняться за дело. Самое большое дело в моей жизни — и посреди всего этого тот посмотрел на меня и сказал, «Виола, только тогда полный вес того, что мы собирались сделать, и упал мне на плечи. Весе сразу». Я сошла по трапу. Глаза всего человечьего мира были прикованы к нам. Испачьего, насколько я знала, тоже. Я прошла мимо протянутой руки мэра, предоставив ему здороваться со всеми остальными, и зашагала прямо к Тоду между двух лошадей. Привет. На физиономии была эта его кривая улыбка. Ты как готова? Насколько это вообще возможно? Готова. Кивнула я. Лошади болтали друг с другом поверх наших голов. Мальчик же ребенок, девочка же ребенок. Вести, следовать, со всей лаской одного стадного зверя к другому. Две теплых стены, прикрывающих нас сейчас от целой толпы. Виолаит сказал тот. «Миротворец». Я нервно хихикнула. «Так страшно, что едва дышать могу. Он меня слегка дичился. после нашего прошлого разговора надо думать, но все же взял за руку. Просто за руку». «Ты знаешь, что делать». «Вот почему ты так уверен, а?» «Потому что ты всегда знала. В самых серьезных ситуациях ты всегда делаешь единственно правильное». «Только не с той ракетой», — подумала я, а он, должно быть, прочел мое лицо, потому что крепко сжал мне руку, и мне вдруг стало этого мало. Хотя я все еще злилась, что не слышу его мысли, словно разговаривала с фотографией того Тода, которого знала раньше. В общем, я кинулась к нему на шею, и он обнял меня обеими руками. Уткнулся лицом мне в волосы, воняющий бог знает, какой гремучей смесью пота и лихорадки. Но быть сейчас так близко к нему... Чувствовать его объятия, ощущать везде вокруг все, что я о нем знаю, и пусть я его даже десять раз не слышу. Просто верить, что там, внутри, все еще тот. А потом, где-то во внешнем мире, мэр раскрыл пасть и начал говорить эту свою чёртову речь. Тот. Мэр влез на телегу возле самого корабля и весь воздвигся над толпой. «Сегодняшний день сразу и вершина, и новое начало», загремел его голос, усиленный многократно через шум собравшихся на площади солдат и горожан заодно с ними, так что слышали его теперь все. Все слушали, все смотрели, усталые, но полные надежды. Даже женщины, некоторые из них, стоя по краям, держали на руках детей, которых обычно прятали с глаз долой. Все лица сейчас, хоть молодые, хоть старые, были обращены к мэру. Все хотели, чтобы сказанное им оказалось правдой. «Мы сражались с нашим врагом отважно и хитро», продолжал он, «и мы бросили его на колени». Раздались овации. Хотя все помнили, что случилось на самом деле не это. Мистер Искойл некоторое время наблюдала за ним, скрестив руки на груди, после чего зашагала к телеге. «Что она опять вытворяет? Рядом с нами, с Виолой...» нарисовался Брэдли. Тем временем мистер Скойл влезла на телегу и утвердилась рядом с мэром. Тот метнул на нее взгляд, от таких умирают на месте, но речи не прервал. «Этот день будут помнить ваши дети и дети ваших детей». «Люди добрые», заорала мистер Скойл, перекрывая его. На толпу она не смотрела, смотрела на зонт, транслировавший сейчас ее на вершину холма. «Сегодня» день, который мы будем помнить до конца наших дней. Мэр еще поднапряг голос, чтобы сравняться с ней. «Благодаря вашей отваге и вашей жертве, тяжелые времена, которые вы встретили с беспримерной стойкостью», надсаживалась мистер Койл. «Мы добились невозможного», — орал рядом мэр. «Летящие сюда новые поселенцы увидят мир, который мы с вами для них приготовили». «Мы отковали этот новый мир из нашей собственной крови и решимости!» «Давайте поедем», — сказала Виола. Мы с Брэдли удивленно возрились на нее, но тут я углядел промельк лукавства у него в шуме. Я попросил Ангарет с желудем обоих опуститься на колени и помог Виоле взобраться в седло. Уилф помог Брэдли сделать то же самое, хотя тому эта затея до сих пор была явно не по вкусу. «Не волнуйся ты так!» сказал я она за тобой приглядит мальчик же ребенок сказала ангарад ангаррад отозвался я тот эхом сказала виола виола я ответил ей взглядом просто ее имя и оба поняли вот оно начинается пора блистательный пример мира в наше время я привел вас к великой победе Кони двинулись через площадь, мимо телеги с ораторами, прямо сквозь толпу солдат, которые расступались, убирались с пути, взяв курс на дорогу, что вела к спачьему обрыву. При виде происходящего мэр даже слегка запнулся. Мистер Койл продолжала орать во всю глотку, потому что смотрела на зонт и пока мест не заметила их отбытия. — И мы отправляем наших послов мира! — быстро нашелся мэр. — Самыми добрыми напутствиями всей! «Полнотой голосов!» Толпа возликовала с такой силой, что заткнула мистер Скойл на полуслове, чему так как-то явно не обрадовалась. «Свел, и все будет хорошо», — сказал Уилф, не сводя глаз с силуэтов на дороге. «У нас совсем всегда справляются». Народ продолжал ликовать, но мэр уже спрыгнул с телеги и направлялся к нам. «Ну вот они уехали», — сказал он слегка недовольным голосом. Несколько раньше, правда, чем я рассчитывал. «Тебе дай волю, ты бы все утро проговорил», — проворчал я. «А их там на холме, между прочим, неизвестно, что ждет». «Мистер Президент». Мистер Искойл, состроив рожу, прошла мимо нас и затопала по трапу корабля. Я смотрел вслед Виоли и Брэдли, пока они не скрылись за углом. Потом перевел взгляд на большую проекшую, которую Симона установила, пока те двое толкали речи. Огромный экран парил над руинами собора, и второй такой же, в десяти милях от нас, над холмом. На них Виола и Брэдли ехали верхом по дороге, направляясь к мертвой зоне бывшего поля битвы. «Я бы на твоем месте не беспокоился тот», — подал голос мэр. «Я в курсе», — сказал я. «При малейших признаках, что дело нечисто, корабль покажет спаклом небо в алмазах». «Именно», — сказал мэр но так, что я немедленно к нему обернулся. Словно бы он знал больше, чем говорил. «Что?» — рявкнул я. «Что ты опять натворил?» «Почему ты все время подозреваешь, что я что-то там натворил, тот?» — возмутился мэр. Но улыбаться той самой своей улыбкой не перестал. Виола. Мы выехали за пределы города и двинулись через поле сожженных тел. Они все еще были там, валялись везде после этих горящих стрел, словно поваленные деревья». Всякий раз, оказавшись в краю такой красоты и такого потенциала, Брэдли горестно оглянулся по сторонам. «Мы снова повторяем одни и те же ошибки. Неужели мы так ненавидим рай, что, встретив его, сразу же пытаемся превратить в помойку?» «Это так ты представляешь собой мотивирующую речь?» — усмехнулась я. «Считай, что это обещание на сей раз сделать лучше» тоже расхохотался он. «Смотри, они расчистили нам тропинку. Мы подъехали к подножью холма, на вершине которого располагался лагерь спаклов. Булыжники и обломки скал были убраны с дороги, вместе с телами павших и остовами их ездовых зверюк, которые оставили здесь мэрская артиллерия, моя ракета и бомба мистер Койл. Все мы приложили к этому побоющую руку». «Это хороший знак», — сказал Брэдли. «Маленький жест привета, облегчить на дорогу». «Ведущую в ловушку?» Я нервно вцепилась в желудиной поводья. Брэдли уже собрался было первым начать подъем, но желудь почувствовал нерешительность ангарот и решил приободрить ее, показав свою уверенность. Он обошел кобылу и сам первым ступил на тропу. «Следуй», — сказал его шум почти ласково. «Следуй». Она послушалась. Мы начали восхождение. Сзади в долине загудели двигатели. Это Симона поднимала корабль в воздух, где он будет парить, как ястреб, наблюдая за нами, готовый пустить в ход оружие, если что-то пойдет не так. Бибикнул ком. Я вытащила его из кармана. На меня смотрел тот. «Ты как, в порядке?» «Я же только уехала, и Симона уже в пути». «Ну да, мы, кстати, вас видим». «Такие большие, в жизни вы меньше, как будто играете в своем собственном видаке». Я попробовала засмеяться, но получился только кашель. «При любых признаках опасности», — сказал он уже серьезнее. «Вот вообще при любых. Валите оттуда немедленно». «Да не волнуйся ты так», — сказала я, а потом добавила. «Тот?» Он вцепился в меня взглядом через экран, словно гадая, что я такое хочу сказать с тобой все будет хорошо. Если со мной что-нибудь случится... Ничего с тобой не случится. Да, но если все-таки... Нет, не случится. Перебил он почти сердито. Я не стану с тобой прощаться, Виола Ид. Так что даже не начинай. Ты влезешь на эту гору, заключишь там мир и благополучно слезешь оттуда обратно, после чего мы приведем тебя, наконец, в порядок. Он придвинулся ближе к экрану. Скоро увидимся, ладно? Мне пришлось сглотнуть. Ладно. Он отключился. Все в порядке? Поинтересовался Брэдли. Я кивнула. Давай уже покончим со всем этим. Мы ехали по расчищенной специально для нас тропинке, пробираясь к вершине холма. Корабль висел достаточно высоко и уже наверняка видел, что там нас ждет. Выглядит вполне как добро пожаловать, сообщила Симона на ком-Брэдли. Открытая площадка, судя по всему, вождь, сидит верхом на этой их боевой зверюге. «Что-нибудь опасное виднеется?» — спросил Брэдли. «Ничего очевидного, но их там реально очень много». «Судя по ландшафту, разнесенному в хлам, мы сейчас были как раз в том месте, где я и тот кинулись бегом от Аарона и перепрыгнули на каменный уступ с водопадом. Тот самый, откуда спаклы стреляли своими огненными стрелами». И которого здесь больше не было, потому что я его взорвала. Мы проехали мимо того места, где меня подстрелили и где тот дрался с Дэйви Прентисом младшим. Впереди был последний отрезок дороги, вернее, то, что от него осталось. Где-то здесь мы с Тодом смотрели вниз и думали, что вот мы наконец спасены. Вот оно там внизу, убежище. И вот что из всего этого вышло. Виола? Негромко спросил Брэдли. Как ты себя чувствуешь?» «Температура опять ползет. Это звалась я. Кажется, я слегка отъехала». «Мы уже почти на месте». Ласково сказал он. «Я самых поприветствую. Уверен, они ответят тем же. А там поглядим, что будет». Сказал его шум. Последний поворот разрушенного зигзага. Въехать на обрыв. Вот и он. Лагерь Спаклов. Тот. «Они уже почти на месте», — сказал я. Я и Уилф, и Мэр, и все остальные на площади не отрывали глаз от громадной проекши над собором, где Виола и Брэдли верхом на конях, внезапно ставшие реально маленькими, въехали в ожидающий их полукруг спаклов. «Вот этот наверняка их вождь», — Мэр показал на одного, стоявшего на спине самого крупного боерога в целом ряду этих огромных скотин. Виола с Брэдли перевалили через кромку обрыва, спаклы выстроились так, чтобы бежать оттуда было некуда, только назад, тем же путем, каким пришли. «Первым делом они обменяются приветствиями», сообщил мэр, пожирая глазами картину. «С этого всегда все начинают. Дальше обе стороны распишут, насколько они сильны, а затем, в последнюю очередь, объявят о намерениях. Все очень формально». Бредли на проекции, судя по всему, именно этим и занимался. «Спакл спешивается», — сказал я. Вождь Спаклов медленно и изящно перекинул ногу через спину своего скакуна и спешился. Потом снял то, что было у него на голове, видимо, шлем, и передал стоящему рядом. А потом двинулся к нашим через разделяющие две партии пространства. «Виола слезает с коня», — прокомментировал Уилф. Так оно и было. Желудь опустился на колени, и она осторожно ступила на землю и повернулась к вождю Спакла, в которой все так же медленно шел к ней, протягивая навстречу руку. «Все идет хорошо, тот, тихо сказал мэр. «Действительно очень хорошо». «Хорош уже болтать!» — оборвал его я. «Эй!» — вскрикнул вдруг Уилф, весь подаваясь вперед. «Но я уже тоже видел». «И солдаты». По толпе волной прокатился ропот. Из полукруга стоящих вырвался спакл. Нарушил строй и бежал теперь к вождю, прямо к нему. А тот оборачивался, словно ничего такого не ожидал. В холодном, чистом утреннем свете было хорошо видно. У бегущего спакла в руке меч. «Он хочет убить вождя!» Я вскинулся на ноги. Рев поднялся у меня за спиной. А бегущий уже был рядом с вождем, заносил нож. Вот он уже в шаге и пробегает мимо. Мимо вождя, который выбрасывает вперед руки, чтобы его остановить. Но не успевает. Тот уворачивается и бежит дальше, к Виоле. И в этот момент я его узнаю. «Нет!» — выдыхаю я. «Нет!» «Потому что это тысяча семнадцатый. Несется прямо на Виолу, с ножом в руках, чтобы убить ее, убить ее, чтобы покарать меня!» «Виола!» кричу я. «Виола!»